Глава восьмая В комнату вполз Шнырь. Он выглядел, как живой скелет. «Присаживайся, Шнырь», — сказал Морли и смерил его хищным взглядом. Верный признак, что он прикидывает, какую диету назначить очередному знакомому. Морли верит, что не существует проблемы, которую нельзя было бы решить, надо только увеличить долю зеленого корма в рационе. Он не сомневается, что в наше время можно добиться мира, если заставить всех и каждого отказаться от мяса. «Ты искал меня?» — спросил я пиготу «Да. Я хочу вернуть тебе деньги. Я не могу заниматься этим делом». «Шнырь отказывается от работы?» Что стряслось? «Получил более выгодное предложение. А с обоими делами мне не справиться. Хочешь передать свое плоскомордому? Я расскажу тебе, что выяснил. За даром». Ты сама щедрость. Что скажешь, Тарп? Он не лучший вариант для такой работы. Но что я мог поделать? Шнырь поставил меня перед фактом. Давай подробности, потребовал плоскомордый. Я не покупаю кота в мешке. Желание пеготы выйти из игры пробудило у него подозрительность. Я рассказал ему тоже что и шнурю, слово в слово. Шнырь вернул мне задаток и сообщил следующее. Я присмотрелся к месту. но в контакт с заказчиком не вступал. Дом под наблюдением, стерегут оба выхода, но работают непрофессионалы. И я допускаю, что их объект заказчик, хотя в доме еще девять квартиры и смотритель, который живет в подвале. Все жильцы одинокие женщины. Когда стемнело, наблюдатели ушли. Отправились в синюю бутылку. Они снимают там комнату на втором этаже, как Смит и Смит. Поскольку было ясно, что они покинули свой пост, и замена не предвидится, я пошел домой. Там меня ждал новый клиент. Шнырь писал Смита и Смита. По его словам, они выглядели как парочка ничем не примечательных работяг. «Я справлюсь с этим, Гаррет», — заявил плоскомордый. «Если ты не хочешь оставить это дело себе». Я вручил ему задаток. «Позаботься об этой женщине». «Ну, а мне пора позаботиться о своем бизнесе», — сказал Шнырь. Я бы хотел приступить к делу как можно раньше. Морли только хрюкнул на прощание. Он и вправду изменился. Его распирало от желания дать шнырю какой-нибудь полезный диетический совет, но он прикусил язык. Что за черт? Жизнь будет вполовину не так интересна, если Морли окончательно изменится. Когда мы остались вдвоем, Морли снова поднял на меня подозрительный взгляд. Ты действительно ни во что не влезал. «Клянусь! Чтобы мне провалиться!» «Странный ты тип, Гарретт! Не могли же Чака притащиться аж с северной стороны ради удовольствия, отколошматить человека просто за то, что он вышел прогуляться?» Меня это тоже беспокоило. «Похоже, я вынужден взяться за работу, и увильнуть нет никакой возможности. Я обзавелся паршивым клиентом». «Наверное, они услыхали, куда я направляюсь». что? Ими могло двигать сострадание к моему желудку. Пошел ты! Не зли меня! Становишься раздражительным. Стало быть, охапка сена на завтрак, обед и ужин все-таки не панацея? Возможно. Прежде чем мы успели подцапаться, заявился Рохля. Ничего, кроме кровавых пятен, Морли. Я так и думал. Спасибо, что сходил. Морли сверкнул на меня глазами. Когда ты чему-нибудь научишься Теперь сюда примешалось еще раненое самолюбие Снежка. ну и б я знал, кто он такой, и какова его репутация, я, возможно... Ты что, собираешься спрашивать рекомендации? Даже у Снежка, вероятно, есть мать, которая его любит. Но это не значит, что ты должен подарить ему вторую попытку. Если ему подвернется возможность, он поджарит тебя на медленном огне. Поражаюсь! Как это тебе удалось дожить до твоих лет? Очко в его пользу. Миру глубоко начхать на мои моральные принципы. Но мне приходится жить в ладу и с самим собой. Может быть, благодаря друзьям, которые за мной приглядывают? Давай спустимся. Я угощаю. Я пас Угощайся сам. Возьми себе морковный сок. Морковь улучшает зрение. Надеюсь, у тебя немного прояснится в глазах. И поешь рыбы. Считается, что рыба — пища для мозгов.